В Одессе они встретились как бы незначай, прогуливаясь по Деребасовской. Вечером в потоке текущих вверх и вниз людей подобные встречи знакомцев происходили почти непрерывно. Одни просто раскланивались, продолжая путь, другие задерживались для короткого или долгого разговора, третьи устремлялись к столикам кафе или пивных, растянувшихся на всем протяжении улицы по обеим ее сторонам, или спускались в подвальчики вроде знаменитого, а также пресловутого Гамбринуса, чтобы продолжить общение в более располагающей обстановке. Ничем не выделяясь среди праздной публики, Чекменев с Уваровым нашли удобный столик под платаном, увешанным как экзотическими плодами электрическими лампочками. Романтично и уютно. Вправо и влево хорошо просматриваемая перспектива вечно праздничной улицы. Прикрытие я обеспечил, — доложил подполковник, когда официант, поставив на стол пивные кружки и подходящую закуску, удалился на достаточное расстояние. Никаких хвостов ни за вами, ни за мной не замечено. — Да кому мы тут нужны? — ответил Чекменев. — Не те обстоятельства. Вот завтра может быть. Он сжато, но исчерпывающе объяснил Валерию, что именно должно произойти завтра и каковы его действия в предполагаемых вариантах. «За яхтой наблюдать непрерывно. На всякий случай посадите на подходящие позиции двух-трех снайперов с крупнокалиберными винтовками. Не исключаю попытки захвата Лейлы. Не знаю кем, но если есть объект, сам понимаешь...» За всеми сошедшими на берег людьми плотный контроль. Как его организуете, решайте сами. То же касается места намеченной встречи. Отслеживать издалека, исключив даже теоретическую возможность обнаружения ваших людей в группу непосредственного прикрытия направьте человека три не больше сами сообразите где и в каком качестве они будут располагаться схема связи стандартная весь мой разговор с объектом записывайте вмешиваться только в критическом случае то есть по моей команде или если я уже буду не в состоянии ее отдать проще говоря если с вами случится нечто непоправимое я получаю свободу — Рук, — уточнил Уваров. — Именно. Но это случай маловероятный. Убить меня можно было и в Москве, не стоило город городить с имитацией встречи. И тем не менее, вдруг клиенту крайне важно сначала перекинуться со мной парой слов, а уж потом принимать окончательное решение. Давай уточни несколько моментов. Глядишь, сумеешь что-нибудь полезное подсказать, исходя из прошлого опыта. Чекменев ждал своего партнера уже почти два часа, и теперь с интересом и понятным нетерпением наблюдал процесс его высадки на берег. Налажено все было четко. С досмотровой партией наверняка было согласовано заранее, поэтому катер таможенно-пограничной службы встретил яхту на границе территориальных вод, все положенные формальности были совершены в предельно сжатые сроки, По своим каналам Игорь Викторович тоже поспособствовал гостеприимству местных властей, параллельно дав кому следует поручение выяснить, какие именно структуры окажутся наиболее внимательны и предупредительны к заморскому гостю. «Новая эта государственная власть только устанавливалась». И разбираться с тем, кто и что осталось от прежней, предстояло по всем направлениям, особенно на окраинах империй, да еще столь специфических, как этот, за время демократической власти, ставший фактически вольным, город. Де Юре, любое лицо, обладающее паспортом государства, с которым Россия поддерживала дипломатические отношения, могло без въезжать на ее территорию, но тут был особый случай, особенно после событий на Северном Кавказе и Привистлянском крае. Причастность к ним господина Катранджи была, безусловно, доказана, правда, исключительно оперативным путем. Судебных перспектив кроме как в военно-полевом суде, эти претензии не имели. Кроме того, известный, хорошо изученный враг гораздо удобнее нового. Так что милости просим, и брагим бей. Катран же в сопровождении всего лишь одного человека сошел на пирс морвокзала, фуникулером, как простой смертный поднялся на набережную и неспешно направился к заведению, где его ожидал Чекменев. Бинокль Игорь Викторович не стал прятать, положил на край столика под левую руку. Турок вежливо приподнял белую широкополую шляпу, радушно улыбнулся из-под пышных усов. С приездом тоже улыбнулся генерал, вставая, обменялись рукопожатием. «Рад вас видеть воочию», — на чистом русском ответил гость. «Это мой секретарь», — указал он на хорошо сложенного, но отнюдь не выглядящего бодигарда мужчину лет тридцати пяти, одетого в такой же, как на хозяине, светло-оливковый костюм и похожую шляпу. В руках он держал небольшой изящный портфель. «Он посидит пока вон там, за крайним столиком. Не возражаете?» «Чего бы мне возражать?» Пусть сидит или гуляет по бульвару, как ему и вам удобнее. Что желаете? Кофе, вино, пиво. Я распоряжусь. Холодное красное вино, с вашего позволения. Сухое. Большой бокал. Минут десять они обменивались дежурными формулами вежливости и взаимной приязни. У каждого хватало способности и выдержки говорить так, что и Станиславскому бы непременно понравилось. Особенно тому, что описан в театральном романе «Булгакова». На каком заявленном уровне беседовать будем? Спросил наконец Чекменев, давя окурок сигареты в пепельнице. Инициатива ваша, вот и предлагайте формат и тему. Ну, Игорь Викторович, не усложняйте. Мы ведь не дипломаты. Генерал опять подивился мастерскому владению собеседника русским языком. Ему-то, при его положении капиталов стоило ли напрягаться? Переводчиков бы хватило. Но раз когда-то счел необходимым поступить не куда-нибудь, а в Петербургский университет, и вполне прилично его окончил, и с тех пор продолжал совершенствоваться, да так что не отличишь в нормальном общении от образованного российского гражданина восточного происхождения, значит, имел свой интерес. Как тот же Фарид. Оставался бы купцом Насибовым Федором Михайловичем, до сей поры пребывал бы в добром здравии, а так раскидала клочья его организма по углам и стенам бельведерского зала. Жалко будет, если с самим Эфенди повторится подобная неприятность. Очень уж нехорошо тянула ноющей болью под солнечным сплетением интуиция, черти с матерями ее побрали бы. Едва ли Катранжи уловил в глаза генерала такой посыл, но, наверное, хватало и общей ауры. Слишком серьезные партнеры сошлись. Это меня крайне радует, ответил Чекмениов. Терпеть не могу дипломатов. Никчемная публика. Ничего нельзя по-настоящему доверить. Русская армия, к примеру, в 1878 году вышла к пригородам Стамбула, и ваше военное командование в купе с султаном сдали бы город в течение суток к всеобщему согласию. А тут как раз дипломаты и вмешались. Не сразу. — поправил Катран же, — Сан-Стефанский договор был одинаково выгоден и для России, и для Турции, и лично для меня. Потом был Берлинский, и Россия, прошу прощения, конечно, струсила. Чекменев на мгновение приподнял удивленную левую бровь и тут же вспомнил. Ну да, ну да, если Сан-Стефанский договор остался бы в силе, то предки Ибрагима становились полноправными, суверенными владетелями Египта, Палестины и кое-чего еще. А тут вмешался европейский концерт. В XIX веке так назывался довольно рыхлый союз европейских держав, объединяемый в основном стремлением противодействовать России по всем направлениям ее внешней политики, иногда вопреки собственным государственным интересам. На Берлинском конгрессе лишил Россию половины ее успехов, а заодно обрезал перспективы и для дедов-прадедов несостоявшегося Катранджи-Паши. Обидно, конечно. Игорю Викторовичу, к слову, тоже. Пожалуй, так. прояви Александр Второй характер, послав всех европейцев подальше, заяви о готовности воевать с несогласными впрямую, история опять пошла бы иным путем. Пожалуй, с турками с глазу на глаз мы смогли бы договориться о более приемлемых условиях, но ведь ваши предки, османы я имею в виду, параноидально боялись любых нормальных отношений с Россией, предпочитая роль шестерок Англии, Франции, Германии последовательно, и чем кончилось, особенно в мировую войну. Вы правы, господин Чекменев. Обозначенные вами факты имели и до сих пор имеют место, но и вы попробуйте понять. Последние 200 лет Турция воевала с Россией со смыслом и бессмыслом только потому, что ее властителям, казалось, дружеские отношения поведут к немедленному и необратимому поглощению нашей страны вашей. Вы поглотили за Кавказе. Армению так же легко, даже и без войны, просочились бы в Анатолию до Трабзана и дальше с запада вашими союзниками автоматически стали бы греки, боснийцы, фракийцы и прочие, да и у самих турок. Нет ни малейшего иммунитета к перспективе ассимиляции. Имперский народ, только с противоположным знаком, чем ваш русский вполне готовый без сопротивления и с удовольствием принять власть над собой более сильного сюзерена с определенной выгодой для себя, конечно. Но такие мы есть. От природы. Властвуем, когда можем, не возражаем, если власть перенимает сильнейший, лишь бы нам было хорошо. Этому можно сопротивляться только созданием образа вечного, непримиримого влага и непрерывными войнами. Двадцать лет мира — и все. Теряется смысл суверенного существования. «Как же, как же!» — усмехнулся Чекменев. «Византия, в которую вы пришли в пятнадцатом веке, до сих пор давит своей психической энергией. Кто вы? И что Византия? Айя София, как пример?» 600 лет там ваша мечеть, а все равно воспринимается как православный храм. Но и Россия рядом, само собой. Никто ведь не отрицает ее роль правоприемницы, даже вы сами. Заключать союзы с англичанами, французами, немцами куда легче. Правильно, они не претендуют на подавление нашей идентичности, естественно. Четыре года воевать в мировую войну под командой немецких генералов, И с треском ее проиграв, потеряв почти все, зато идентичность на высшем уровне. Результат? Кемаль Ататюрк. Русский советник или даже наместник за ношение фесок головы точно бы не рубил. И адмирал Колчак на месте адмирала Сушона к жизням турецких моряков относился бы гораздо бережнее. Немцы ведь ваших матросов и даже офицеров по-настоящему из-за людей не считали, нет? Игорь Викторович откровенно развлекался. В чем и состоял замысел раскрутить собеседника, заставить его выйти из себя в любом направлении. Его позиция была абсолютно непробиваемой. От, от Катранжи Ничего не хотел, одновременно имея возможность очень крепко нагнуть его вместе со всем интернационалом, особенно когда у него появились серьезные выходы на европейскую систему, тоже переживающую не лучшие времена.